Поставим вопрос по-иному. Не как влияет на природу человечества, а как влияют на нее разные народы на разных стадиях своего развития. Этим мы вводим посредствующее звено, которого до сих пор не хватало. Тогда возникает новая опасность. Если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования, влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно.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 расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоциноз. Второе состояние в аспекте физической географии называется сукцессией. Этносы, составляющие первую группу, консервативные в отношении к природе и к ряду других закономерностей, приведем несколько примеров,